Глава 76. Ремейна. Тася. В скором времени мы с Дженом, Саем и Дереком оказались в самом эпицентре битвы. Мои мужья отчаянно сражались, пытаясь никого не подпускать ко мне близко, но гиен было слишком много, и я тоже включилась в битву, испепеляя противников фаерболами. К нам пробились барсы, окончательно разбивая строй гиен. Сай, родственники Джена и сам Джентри успешно оттесняли от нас тех, кто уцелел после первой атаки. На меня не покидало чувство, что мы что-то упускаем. Я быстро осмотрелась по сторонам, увидела мелькающую неподалеку фигуру сражающегося Зака. А Дерек все это время был рядом со мной, удерживая на всякий случай щиты. «Дерек, где сокровищница?» — крикнула я, привлекая в этом хаосе внимание мужа. «Там...» Кивнул он в сторону левого крыла замка. «Пойдем вместе», — сказал он. Порталы в здании и усадьбы не работали благодаря стараниям Шины и Рона, поэтому нам пришлось практически бежать по коридорам, сталкиваясь с редкими испуганными слугами. Хранилище ценностей располагалось на цокольном этаже. К нему вела всего одна дверь, запертая без помощи магии, на намудренный механический замок, срабатывающий от родового артефакта делентайнов и он уже был открыт. «Я пойду первым», — сказал Дерек, задвигая меня к себе за спину. мне не стало спорить. В этом месте магия отзывалась с трудом, как будто что-то ей мешало, но все же покалывало мне кончики пальцев, даря уверенность в своих силах. В узком коридоре с низким потолком было тесно и мрачно, но больше всего раздражало практически полное отсутствие места для маневра. Как боевик я уже продумывала варианты атаки и обороны, если мы столкнемся здесь с противниками, но их не было. Видимо, Ремейна не настолько доверяла своим сообщникам, чтобы тащить их с собой в сокровищницу. Музский проход заканчивался магической завесой, имитирующей каменную стену. Однако на наше с Дереком появление она среагировала и пошла рябью, пропуская в просторное, но темное помещение» освещенное лишь одним небольшим светлячком у дальней стены. Мы двигались практически бесшумно, поэтому наше появление заметили не сразу. «Давай быстрее, сколько можно копаться?» – ворчливо сказал мужчина ременья. Его фигуру, скрытую объемным плащом, было видно плохо, но этот мелодичный низкий голос, он был мне слишком хорошо знаком, отзываясь острой болью в сердце. «Не могу найти печати, они очень нужны», «Хочу лишить братца и эту выскочку возможности использовать мои деньги!» Раздраженно ответила Ремейна, одетая в мужские штаны и темную рубашку. Дерек задел какой-то кубок. Он покатился по полу с оглушительным лязгом, привлекая внимание парочки к нам. Я до последнего надеялась ошибиться. Не хотела верить, что это он. Но на нас с высокомерием и презрением смотрели Ремейна и... Тай! Сипла от сдавившей горло боли сказала я, задыхаясь от предательства своего язвительного эльфа. «Какая встреча!» — ехидно сказала ремейно, обнимая эльфа за талию. Выглядела она не лучшим образом. Была бледной и вялой, но ее глаза излучали торжество и злорадство. «Неужели ты думала, что после стольких лет нашей связи он захочет быть с какой-то иномерной бродяжкой? Он мой!» «Правда, сладкий?» — пропела дроу, поглаживая узкой ладошкой пресс моего мужа. Ее слова меня нисколько не задевали. Я не могла отвести взгляды от голубых глаз стая, взиравших на меня с любопытством и равнодушием. «Как же его клятвы! Неужели можно так играть? Все было притворством?» Бились в голове вопросы, разрывая мою душу. «К чему столько слов? Активируй его!» — холодно сказал Тай, буквально приказывая ременья. Я почувствовала мягкий толчок в грудь, а после пространство взорвалось ярким светом. Послышался звон рассыпающихся монет, запахло гарью, но боли я не чувствовала. — Ты как? — спросил меня Дерек, лежавший на мне сверху. — В норме, а ты? — испугалась я, заметив глубокую царапину на щеке мужа. — Амулет шина меня спас, — растерянно сказал Дер, ловко скатываясь с меня. Мы оборванули в сторону парочки эльфов, но ремейна кинула под ноги мощный накопитель, разрывающий охранные чары шина, и активировала портал, исчезая в его зеркальной глади. Я сформировала фаербол. Я могла бы успеть поразить этого предателя, но рука дрогнула. И не смогла убить-то Иллиэля, и позволила ему скрыться вместе с ремейной. Мы с Дереком хмуро осмотрели сокровищницу. «Ты можешь сказать, что пропало тихо спросила я. Меньше всего беспокоюсь о похищенных ценностях. В душе плескался океан боли от предательства Тая. Я действительно потеряла очень многое, но к деньгам это не имело никакого отношения. А вдруг мой эльфенок от Таилиэля? Всплыла паническая мысль, пока Дерек пробегал глазами по полкам и сундукам. Не в силах сдержать эмоции, я заплакала, прикрывая рот ладошкой. Не переживай, нет только амулетов и шкатулки с самолитами. — сердито сказал Дэр, прижимая меня к своей груди. Я хотела сказать, что мне безразличны местные бриллианты, но смогла только жалобно всхлипнуть. — Прибью, гада, если он сам не сдохнет от нарушения клятвы! — прорычал Дэр, заставляя меня взять себя в руки. — Не надо, пусть судят, — сказала я, направляясь к выходу. — Я подумаю об этом завтра. Сейчас не время. Подумала я, стараясь не отвлекаться на эту боль, но это было как запретить себе дышать, так же бесполезно и губительно. На негнущихся ногах мы вернулись в разгромленный сад. Напавшие на нас гиены были давно повержены, а некоторые гости не только со смехом делились впечатлениями от заварушки, но и с удовольствием поедали уцелевшие закуски. Я быстро отыскала глазами Закари, Джентри и беспокойно озирающегося Саи, и едва не упала, увидев с ними и Тейлиэля. Этот предатель что-то радостно рассказывал Заку, активно жестикулируя, имитируя боль. «Ты!» – прошипела я, чувствуя, как кончики пальцев покалывает магия, но меня передел Дерек, бросившийся на Тая с кулаками. «Обью! Ты же клялся кричал мой друг впечатывая блондина в истоптанный газон.